Чу Цинь из Божественной Земли Небесного Озера и Дунь из клана Дунь Говорила Ся Синьянь и указывала на трех людей из трех групп впереди. Ши Ян молча смотрел в ту сторону, куда указывала палец Ся Синьян. Старейшина Небесной Сферы Волшебной Страны Чудес Чен Ду был большим толстым мужиком. Его глаза были похожи на маленькие блестящие черные бусинки, а жир на лице пряся как желе, каждый раз, как он говорил. Рядом с ним стояли 12 воинов волшебной страны чудес. Уровни их культивирования колебались от сферы зарождения до сферы нирваны. Святая Чуянцинь из божественной земли Небесного озера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 Запрещено влюбляться в всю оставшуюся жизнь. Поэтому они никогда не показывают своего лица, даже не надеясь на то, что когда-нибудь увидишь ее лицо. Тихо сказала Ся Синьянь. Запрещено влюбляться всю оставшуюся жизнь? Шиян покачал головой. Хировая божественная земля. Ся Синьян закатила глаза и перестала объяснять.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 то сюда придет еще больше людей, и тогда это уже станет проблемой, как вы думаете? Хоть казалось, что Ченду говорит это всем, кто здесь находится, его глаза смотрели только на Дун Фанхьо, Чу Ян Цинь и Гудзянье. По его мнению, если в Айсберге действительно что-то было, то этим нельзя делиться. Согласен, кивнул Дун Фанхьо.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 Гузянье вскрикнул, и из его шеи вылетел красный меч. Красный меч засиял красным светом, и тут же появился дракон, весь покрытый чешуей. Его длина была около ста метров. Бам-бам-бам! Множество сокровищ и боевых навыков обрушилось на айсберг громоподобные звуки стали потрясать местность вокруг.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 Войны Волшебной страны чудес, клана Дунфан, Божественной Земли Небесного озера и клана Гу продолжили атаковать айсберг. По всему острову Менлоу прокатились волны ужасного грохота, а небо заполнили странные огни, похожие на фейерверки. Айсберг начал трястись, земля вокруг него покрывалась расщелинами.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 Шиян мог защитить себя от холодной энергии, выпустив глубокое ци и активировав щит темного света. Она треснула еще больше. Глаза Чендуо сияли от радости, и он еще с большей силой ударил по айсбергу. Войны трех других групп тоже увеличили напор, задействовав возможные сокровища и навыки.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 Ся Синьян окутала его тело зеленым светом, оберегая от падения во враг. Небо уже стало ярким, когда солнце поднялось. айсберг успокоился и перестал выпускать ряб холодной энергии. Воины четырех групп были все в поту, но довольно улыбались. Символы стали более тусклыми, они думали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 Гудзяньев вздохнул и, горько улыбнувшись, посмотрел на Шияна и Ся Синьянь. — Мы не прогоняем вас, просто это ради вашей же безопасности. Вам лучше уйти как можно скорее. — Уходим, — сказала Ся Синьянь, еле сдерживая возмущение. Шиян молчал, но его лицо было мрачным. — Держитесь отсюда подальше! —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 Первое, что пришло в голову, скорее всего, но кажется у того, кто это сделал, ничего не получилось. Кивнула Сясиньян. Конец 140 главы. Спасибо, что слушали, и до скорого. Бог резни. Глава 141. Ситуация на острове. Шиян и Сясиньян находились в пещере три дня. Все эти дни они чувствовали, как температура внутри пещеры и снаружи становила все ниже и ниже. Ледяное пламя был одним из видов небесного пламени. Как только появились небеса и земля, оно уже сформировалось. Пламя имело свое сознание. Можно сказать, это была особая форма жизни этого мира. Остров Мэнлоу был вулканическим островом. Эксперт божественной сферы пытался подавить силу ледяного пламени вулканической энергией, но ему это не удалось. Ледяное пламя все еще оставалось запечатанным на этом острове. Эти странные символы на айсберге — своего рода оковы для ледяного пламени. За десятки тысяч лет эти оковы пришли в негодность. Ледяному пламени удалось сильно ослабить их и подняться из глубин на поверхность острова. Люди четырех сил хотели узнать, что за секрет в айсберге, и поэтому пытались расковырять его. Это только сильнее ослабило оковы, и энергия ледяного пламени вырвалась наружу. Создавая ледяных демонов, он попросту превратил Мэнлоу в филиал ада на земле. Ледяное пламя, хоть и ослабленное, но все же является небесным пламенем. Воину божественной сферы даже запечатать его трудно. Как только воины четырех групп поняли, на что напоролись, они изо всех сил принялись бежать с острова. Ледяные звери были созданы из энергии ледяного пламени. Постоянный поток этой энергии давал этим зверям неограниченную силу на острове Манлоу. Ледяная энергия давала ледяным зверям прочное, как железо, тело в совокупности с невероятной ловкостью и скоростью. Вдобавок, этих ледяных зверей было просто неимоверное количество, что заставит любую силу из раздумий бежать в надежде спасти жизнь. Вся не знала, на что способны ледяные звери, чтобы не быть убитой, Этим огромным стадом зверей она пробурила пещеру. С того момента прошло три дня. Холодная энергия снаружи постепенно усиливалась. Остров Мэнлоу стал совершенно бесшумным, а ледяные звери исчезли. Ледяные звери создаются ледяным пламенем. Поскольку остров Мэнлоу стал безжизненным, звери превратились обратно в ледяную энергию. «Сейчас звери не должно быть на острове», — сказала Ся Синьян и через секунду добавила. «Давай выйдем, может, нам удастся найти то, что поможет нам уйти с острова». Раз воины четырех сил сбежали, то они непременно разболтают по всему Бескрайнему морю о том, что здесь произошло. Тогда на острове объявится какой-нибудь эксперт божественной сферы, соблазнившийся небесным пламенем. И погрузит в Мэнлоу больший хаос. Хм, надо валить отсюда как можно скорее, сказал Шиян. За три дня Шиян, будучи под воздействием бессмертного боевого духа, вернул свое тело в наилучшее состояние. Пережив эту катастрофу, разум Шияна потерпел некоторые изменения. Обывав на грани жизни и смерти, он стал лучше понимать жизнь и чувствовал, что близок к прорыву. Для прорыва из сферы бедствия требуется пройти через различные проблемы и приобрести более глубокое понимание. Приобретение понимания было даже важнее, чем накопление глубокого ци. Без должного понимания, неважно, сколько ты развиваешь глубокое ци, дальнейшего прогресса просто не будет. Это событие было важно как для Шияна, так и для Ся-Синьян. Они оба стали убирать камни, что закрывали выходы из пещеры. Через некоторое время камни были убраны, и они оба вышли. Сразу после выхода из пещеры на их лицах появился шок. Вокруг, озаренный лунным светом, сиял мир изо льда. Буквально все было окутано толстым слоем льда. Холодная энергия Витала по этому миру. Холодная энергия была похожа на белый туман, плывущий по земле. Двое стояли среди снега и льда. И не было видно прежней зелени, что росла здесь. Весь остров Мэнлоу изменился. Потухшие вулканы превратились в снежные горы, вершины которых освещал лунный свет. Вдалеке виднелись воины, Застывшие в разных позах, все они превратились в ледяные скульптуры. Из-за ледяного пламени остров Менлоу стал одним из больших айсбергов. Распространив духовное сознание, им не удалось найти ни одной живой души. Ледяные звери тоже прекратили двигаться и стали обычными ледяными скульптурами. «Все люди на острове Менлоу, скорее всего, замерзли». Это место стало адом. Ся вздохнула. Воины четырех сил из-за любопытства сломали печать, что сдерживало ледяное пламя. Теперь энергия ледяного пламени расползлась по острову и превратила его в кусок льда, включая все живое на нем. Это действительно печально. Выражение лица Шияна стало мрачным. Интересно, а сколько людей четырех сил успело убежать? Я надеюсь, они все умерли от холода ледяного пламени. Войны сферы небес очень быстры. Люди, что они несли на руках, скорее всего, живы. Чу и ее группа имеют множество разного рода сокровищ. Им точно удалось выжить. Но почти все простые воины острова Мэнлоу мертвы. «Скорее всего, вы выжили те, кто пришел сюда с воином сферы небес, или выкопал яму, как мы». «Треск, треск, треск!» Внезапно потух вулкан в паре километров от них с треском открылся. Красивая девушка стала медленно выглядывать из вулкана. Это была одна из святых божественной земли Небесного озера Чу-Ян-Цинь. чу и другие девушки из божественной земли Небесного озера сейчас пребывали в шоке от того, во что превратился остров Манлоу. Ся Синьян посмотрела на нее и нахмурилась. «Похоже, мы не одни такие умные. Скорее всего, у них тоже есть сокровище, что позволяет быстро вырыть яму. Я знала, что эту женщину убить непросто». Чу Ян -цинь стала на краю ямы. Она была одета в белоснежное платье и холодным взглядом осматривала округу. В одном километре от нее она заметила Шияна и Ся Синьян, из-за чего ей стало любопытно, как они выжили. Чу посмотрела на них некоторое время, а потом что-то сказала девушкам рядом с ней. Две женщины сферы земли сразу двинулись в сторону Шияна. На лицах женщин было холодное, как окружающий лед выражение. Женщины выглядели на лет 30. У них были длинные стройные ноги, узкие глаза с тонкими бровями, стройная талия и волосы длиной до плеч. Каждый их шаг был изящным. Две женщины подошли к ним. Одна из них холодно сказала: Наша святая желает видеть вас! «Следуйте за нами!» Женщины смотрели на Шияна и Ся Синьян взглядами полными высокомерия, будто для них встреча со святой была великим даром. Глаза Ся Синьян заблестели от ярости, и она тихо фыркнула. Шиян нахмурил брови и сказал равнодушно, «А они вроде не дурно выглядят, не так ли? Хм...» Эти женщины услышали это. Они повернулись и посмотрели на шияна и Сясиньян взглядами полными гнева. Одна женщина холодно сказала: «А О чем вы там шепчетесь? Ничего, сказала Сясиньян. Она дернула Шияна за одежду, намекая на то, чтобы он молчал. Шиян и Сясиньян шли за двумя женщинами божественной земли Небесного Озера и вскоре прибыли в Чуян Длинные волосы Чуян были собраны в большой пучок, а лицо было ничем не примечательно. Но холодный взгляд ее кристально чистых глаз заставлял людей чувствовать дрожь. Она посмотрела на Шияна и Ся Синьян, а затем спросила, «Как вы выбрались, если еще кто на острове?» «Замечали какие-нибудь странные вещи?» Шиян покачал головой и соврал. «Мы только что прибыли на остров Мэнлоу и ничего не знаем о ситуации на нем». Чу Ян Цин посмотрела на Шияна, подумала немного, а затем сказала. «Вы двое, идите и взгляните на то место, где раньше был айсберг. Если вы что-то там найдете, то просто вернетесь и скажете мне». «За это я вам дам каждому по оружию глубокого уровня в качестве награды. Идите!» То место, где выпирал айсберг, был лишь частью оков ледяного пламени. Само ледяное пламя, скорее всего, находится глубоко под землей. Если они будут бродить возле той области, то их обнаружит ледяное пламя и убьет. Шансов на лучшую ситуацию просто не было. Люди Божественной Земли Небесного Озера были слишком трусливы, чтобы выяснить самим. Но увидев вся Синьян и Шияна, они решили принести их в жертву ради выяснения подробностей. Это решение было крайне жестоким и высокомерным. «Извините, но нам не хочется умирать!» Шиян покачал головой. «Мы собираемся покинуть остров Менлоу в ближайшее время». К сожалению, нам не удастся познакомиться с оружием глубокого уровня. Хм, Чуянцы нахмурилась, не скрывая своего раздражения. Мальчик, ты пойдешь, хочешь этого или нет? Сказала одна пышногрудая женщина с Веры Нирваны. Если не пойдешь, то мы убьем тебя прямо сейчас. Выражение лица Шияна изменилось. «Вжух, вжух, вжух!» Послышались странные звуки. Через мгновение показались Ченду и старуха из клана Дуньфань, держащая в одной руке Дуньфаньхё, а в другой Гудзяньё. Они летели на остров со стороны моря. Гудзяньё обладал мечом, разящим драконов. Он был сделан из кристалла безрогого огненного дракона. Безрогий огненный дракон был демоническим зверем огненного типа, и он легко справится с суровыми ледяными условиями. Из-за этого он и взял его с собой. Приближающаяся группа состояла всего из четырех человек. – Дуо и старая женщина клана Дунфань. Они оба были в сфере небес. Дунфаньььо находился в сфере нирваны и Гу-Дзянь-Йо Гудзянььо что был в сфере бедствия. Эти четверо уже давно доложили о том, что здесь случилось, и ждали подкрепления. Но они также беспокоились о том, что под действием ледяного пламени в айсберге могли образоваться сокровища. Поэтому они сразу же полетели на остров, как только ледяные звери исчезли. «Эй!» — крикнул Дун Фанхео и приказал старухе, приземлиться возле Чуянь Ченду посмотрел вниз и уверенно приземлился позади Шияна и Ся Синьян. «Чжао Жун, что ты делаешь?» Чэн Ду посмотрел на девушку, что угрожало Шияну. «Мы хотели, чтобы они взглянули на то, что случилось с айсбергом, но, похоже, они не хотят сотрудничать». Как только женщина столкнулась с Чен Ду, Всё высокомерие исчезло с ее лица, затем она кокетливо улыбнулась. «Ну, я просто с ними говорила, я... я... не знала, что вы тоже придете. После ее слов Чинду и все остальные одновременно нахмурились и посмотрели на Шияна Ся Синьян. Глава 142. Захват тела. Шиян мысленно матерился Если бы здесь были только люди Божественной Земли Небесного Озера, то Ся Янь могла бы без проблем воспользоваться своим боевым духом перевоплощения. Однако, как только здесь появились люди из Волшебной Страны Чудес, клана Гу и клана Дунь Фань, Ся Ся Янь просто ничего не сможет сделать. Кланы Ся и Ян не состоят в хороших отношениях с Божественной Землей Небесного Озера, Волшебной Страной Чудес, Кланом Гу и кланом Дуньфань, поэтому лучше держать свои личности нераскрытыми, или их тут же убьют». После того, как Ченду приземлился за спину, Шиян знал, что их сила заставят пойти к айсбергу, и его мысли были правильными. «Сотрудничество!» Дуньфань Хе усмехнулся и крикнул. «Вы двое!» Пойдете туда сейчас же, или мы вас просто убьем. Хм, хотя судьба этой женщины будет хуже, чем смерть!» Дун Фаньхё сурово оглядел Шияна и Ся Синьян. Как только он взглянул на Ся Синьян, в его глазах сверкнула похоть. Шиян нахмурился. Он и так недолюбливал Дун Фаньхё, но теперь после этого взгляда на Ся Синьян ему хотелось убить его. Гудзянье молча стоял, он лишь покачал головой и вздохнул, но его глаза также сверкали недобрым светом, когда он смотрел на тело Сясиньян. «Хватит терять время!» Ченду нахмурился и сказал властным голосом. «Я буду считать до трех. после этого парень умрет, а девушка будет жалеть, что не погибла». Идем. Ся Синьянь опустила голову и схватила Шияна за одежду. Силком потащила к месту, где был айсберг. Шиян нахмурился, но ничего не сказал. Он опустил голову и пошел за ней. Тун Фань и остальные сурово смотрели им в спину. В их глазах было презрение, а уголки губ изгибались в усмешке. Если бы Ся Синьян и Шиян показали хоть намек на сопротивление, эти люди тут же бы убили их. Четыре силы понесли сильные потери из-за этого инцидента, особенно волшебная страна чудес и клан Дуньфань, чьи воины были заморожены на смерть. На кораблях тоже были убиты оставшиеся войны. Прямо сейчас их переполнял гнев. Если бы Ся Синьян и Шиян оказали бы сопротивление, Тун Фэнь Хё с радостью выпустил бы на них свою ярость. Чем ближе они подходили к айсбергу, тем холоднее была температура воздуха вокруг. Верхушки айсберга уже не было. На ее месте была огромная дыра со струящимся из нее холодным туманом. Внутри дыры едва сиял свет, Отраженный кристаллами льда. Зубы ся сенья неистово стучали, а волосы покрылись инием. При том, что она постоянно использовала глубокое ци, чтобы защищаться от холода, идущего из дыры. Шияну уже было плевать на этот холод. Будучи в сфере бедствия, ему легко удалось защититься от холода одним лишь глубоким ци. «Кажется, ты тоже справишься с этой ледяной энергией!» Сказала Ся Синьян, постукивая зубами. Ее глаза были наполнены удивлением. «Когда я культивировал недавно, мне удалось поглотить часть ледяной энергии и слить со своим телом. Теперь я не чувствую холода!» Спокойно сказал Шиян. Ся Синьян в шоке посмотрела на него. «Если ледяная энергия попала в твое тело, то почему ты еще жив? Ты должен был превратиться в лед и умереть, как все остальные». «Я не знаю». Шиян помолчал и продолжил. «Навык, что я культивировал, очень странный. Несмотря на огромную боль, что с ним идет? У него очень много полезных сторон, поэтому я до сих пор не отказался от него». Ся Синьян кивнула. И больше ничего не говорила. Однажды я их всех прикончу, ухмыльнулся Шиян. После того, как все это закончится, у нас будет много возможностей поквитаться с ними. Нетерпение может все испортить. Будь наготове. Как только мы подойдем к дыре, я использую дух перевоплощения и схватив тебя полечу отсюда. Нам нужно только отойти от них на некоторое расстояние, и они не смогут нас остановить. Хорошо, сказал Шиян, и оглянувшись холодно посмотрел на стоящих в двух километрах Ченду, Дун и остальных. Расстояние в два километра должно было хватить, Ся Синьян, чтобы быстро активировать боевой дух, пока те люди реагируют на происходящее. Это также объясняет, Почему Ся Синья не использовала дух сразу? С того момента, как появилась дыра, холодная энергия струилась во все стороны. В десяти метрах от дыры Ся Синья сильно дрожала от холода, а самочувствие Шияна не изменилось. «Я пойду взгляну, что там, а затем вернусь», сказал Шиян, встав возле дыры. По какой-то причине он чувствовал, что чем ближе к дыре, тем ему комфортнее. Ледяная энергия, что была губительна для других, не вредила ему, а наоборот, наполняла его тело приятным чувством свежести. Особенно та ледяная энергия, что идет прямо из дыры. Она хоть и более резкая, но не вредила его телу. Дыру просто переполняла ледяная энергия, и она медленно текла во все стороны. Немного ледяной энергии проникла в Шияна. Кровь Шияна похолодела, и он почувствовал себя хорошо, будто его крови нравилась эта ледяная энергия. Шиян был потрясен этим. Он колебался некоторое время, а затем активировал второй этап ярости и стал сливать негативную энергию с его кровью. Внезапно... Из дыры вылетело огромное количество ледяной энергии и полетело в сторону Шияна. «Шиян!» В панике скрикнулась Асиньян. «Ледяная энергия стала слишком сильной, я не могу больше вытерпеть!» «Я пойду дальше, а ты отойди!» Сказал Шиян и пошел вперед без всяких колебаний. С каждым шагом ледяная энергия вокруг него становилась все сильнее. Она вытекала из дыры и плыла к нему все быстрее и быстрее. Сясиньян была ошеломлена. Ледяная энергия впереди была настолько сильна, что воин земной сферы не справится с ней. Однако Шиян не только не страдал от нее, он даже поглощал ее. Ся Синьян не знала, стоит ли сейчас Шияна забрать с острова. «Подожди меня пару минут». Шиян шагал вперед, и его лицо становилось более серьезным с каждым шагом. «Отойди подальше и не приближайся!» Огромное количество ледяной энергии хлестало из дыры и текло в сторону Шияна. Внезапно из дыры стали выстреливать лучи яркого света. Поток странной жизненной силы стал распространяться из дыры. Ся Синьян в ужасе вскрикнула «Шиян, уходи оттуда! Ледяное пламя стало активным! Беги, сейчас же!» Вдалеке выражение лица Чинду резко изменилось. Он взлетел в небо и в удивлении смотрел на Шияна, шагающего к дыре. Старуха из клана Дунфань тоже взлетела в небо и посмотрела вдаль. Затем она крикнула Дуньфань и всем остальным внизу. «Этот мальчишка идет к дыре! Огромное количество ледяной энергии выходит из нее, но он в порядке! Кажется, его тело поглощает ледяную энергию!» «Поглощает ледяную энергию?» — вскрикнул Дун Фантьхё. «Ты уверена? Ледяная энергия, выделяемая ледяным пламенем, слишком сильна даже для меня! Этот пацан должен был уже превратиться в лед. Как он вообще еще жив? Его тело действительно поглощает ледяную энергию. Ду вздохнул, а затем сказал серьезным лицом. Такое явление значит лишь только одно. Что? Одновременно спросили Гу Дзяньё и Дунь Фаньхё. Ледяное пламя выбрало его своим носителем и хочет захватить его тело. Выражение лица Ду. Стало постоянно меняться. Ледяное пламя, хоть и имеет сознание, Но существует только в форме огня, И не имеет твердого тела. Небесное пламя без твердого тела легко запечатать. Как только небесное пламя находит носителя, Оно старается захватить его душу. После этого оно сможет, подобно воину, Поглощать энергию и применять духовные атаки, Как этот человек мог стать целью захвата? – вскрикнула Чу Янцзинь. люди с боевым духом ледяного тела становятся мишенью ледяного пламени. Нормальные люди не могут выдержать энергию ледяного пламени. После соприкосновения с ней человек мгновенно превращается в лед. Я не знаю. Чен Ду покачал головой. После того, как ледяное пламя получит твердое тело, его ни один воин божественной сферы не сможет обуздать. Если это случится, то никто из нас живым не уйдет с острова. Мы должны убить его!» Дунь сразу понял слова Ченду. «Мы должны убить его!» Кивнул Ченду, и в его руке появился серебряный молот с грохотом. Он ударил в сторону Шияна, Дуньфаньхё и остальные без колебаний стали атаковать. Гуденье перестал притворяться добрым. Крикнув, из его шеи вылетел меч, разящий драконов. Меч превратился в метрового огненного дракона и бросился на Шияна. «Шиян, назад!» — кричала Ся Синьян, почти рыдая. «Назад! Я вспомнила!» Тела людей, что могут выдержать ледяную энергию пламени, являются идеальными носителями. Оно хочет завладеть твоим телом. Шиян стоял на месте и наслаждался проникающей в него ледяной энергией. Когда он услышал крикся Синьян, то понял, что что-то не так. Он уже собирался уйти, как почувствовал, что в его теле ледяная энергия забурлила. Внезапно, Из дыры вылетело огромное сознание и окутало его. Это сознание было мрачным и злым. Оно сразу же бросилось в его голову с целью сожрать душу. Издалека в его сторону полетела целая волна из нескольких атак. Голова Шияна неистово заболела. Он обхватил ее руками и зарычал. Его глаза налились кровью, И он закричал, «Улетай одна!» Затем Шиян собрал все оставшиеся силы и прыгнул в бездонную дыру. После того, как он оказался в дыре, его тело стало обрастать толстыми слоями льда. Отверстие дыры просто росло льдом. «Нет!» — крикнулася Синьян. «Бум! Бум! Бум!» Волна так четырех сил попала прямо по льду в дыре, но не смогла его и поцарапать. Чинду и другие помчались к дыре с мрачными лицами. Ся Синьян заскрипела зубами, а ее глаза просто пылали ненавистью. Она активировала дух перевоплощения и взлетела в небо. Ся Синьян быстро покинула остров Мэнлоу. Ее голос, наполненный ненавистью, раздался издалека. «Вы все трупы! Просто ждите мести от кланов Ян и Ся!» Глава 143. «Бессмертный остров». «Боевой дух перевоплощения?» Чинду крикнул и в удивлении уставился на Ся Синьян, что уже довольно далеко улетело, оставляя за собой след зеленого света. Тун Хео И Гудзянье нахмурились. Чу Ян Цинь тоже вздохнула слегка нервничая. Цзинье, разве ты не говорил, что эта девушка не из влиятельных сил? Дун Фаньхе холодно посмотрел на Гудзянье. Отлично. Если бы она умерла, то это было бы просто замечательно. Однако теперь нас ждут проблемы с кланом Ся. На лице Чен Ду появился страх, и он сказал. «Клан Ся — это проблема, но Клан Ян...» Когда он упомянул Клан Ян, лица всех присутствующих посинели. «Вы все хорошо знаете, насколько высокомерны и жестоки люди Клана Ян. В Бескрайнем море никто с этими психами не хочет иметь дела. Они даже вырезали целые кланы из-за какого-то пустяка. Если Клан Ян действительно возьмется за дело...» то наши четыре силы действительно будут страдать, сказал Ченду. Ченду вел себя властно и высокомерно перед Шияном и Ся синьян будто никого не боялся в этом мире. Но как только был упомянут клан Ян, его высокомерие тут же испарилось. Он стал трусом. Хоть кланы Ян и Ся являются союзниками, но клан Ян обычно не беспокоится о делах клана Ся. Сказала Чу Ян Цинь, и, промолчав, продолжила. «Почему она вообще сказала о клане Ян?» «Пока у клана Ся нет серьезных проблем, клан клану Ян вообще нет дела до них». «Этот пацан...» Дун Фан Хео помолчал, а затем сказал. «Может, этот пацан из клана Ян?» «Ах...» Услышав его слова, на лицах всех присутствующих появился страх если он из клана Ян, то почему с ним не было сопровождения?» «Кроме того, дети клана Ян все до единого крайне высокомерны и не знают, когда надо сдерживаться». «Ни один ребенок клана Ян не будет послушно исполнять чьи-то приказы. Он просто бросился в атаку и использует свою душу, чтобы сообщить о том, что с ним случилось», — сказал Ченду. Все молодые воины клана Ян знали навык духовного сообщения. Даже если бы они были одни, то почти никто не пытался их убить, потому что, как только ребенок клана Ян понимал, что его дела плохи, он сразу же сообщал об этом. Если с ним что-то случалось, то весь клан Ян узнавал об этом. Мстительность клана Ян была известна всем Бескрайним море. Если кто-то убивал их потомка, то тех, кто это сделал, или связанные с ним фракции, нещадно уничтожали. Поэтому почти никто не нападал на путешествующих в одиночку членов клана Ян, и старались убить их быстрее, чем он успеет воспользоваться навыком души. Они опасались мести клана. «Будем надеяться, он не из клана Ян, или нам придется готовиться к кровавой войне» сказала Чу Янцзинь. Раз он упал в дыру, значит ледяное пламя уже начало процесс захвата тела. В это время пламя значительно ослабнет. Нам нельзя упускать такой шанс, сказал Дун Фаньхе. А затем продолжил: мы должны напасть на него. Все медленно кивнули. Вскоре они прибыли на место, где была дыра. Люди четырех сил. Пытались сломать лед в дыре. Множество ударов обрушились на лед, но он оказался очень крепким. Неважно, как сильно они били, им не удавалось его сломать. Спустя три дня ледяная энергия на острове рассеялась. Заледеневшие вулканы начали оттаивать. Через полтора месяца от льда на острове Мэнлоу не осталось и следа. Вулканы, что были заморожены, снова извергали лаву. Ледяного пламени уже нет на этом острове. Чендуо висел в воздухе и тихо вздыхал. Оно получило носителя, так что, скорее всего, отправилось по океанскому дну в безопасное место, чтобы захватить его тело. После его ухода ледяная энергия начала рассеиваться. Теперь будет почти невозможно найти место, куда ушло ледяное пламя. Жизненная энергия небесного пламени отличается от нашей. Если оно решит скрыть свое присутствие, то воин божественной сферы не найдет его, даже будучи в паре метрах от него. Мы зря пришли сюда. Даже кланам Ся и Ян дорогу перешли. Дунь Фань горько улыбнулся и, сжав кулаки, сказал... Мы уходим. Если хотите, можете продолжать искать. Мы тоже уходим. Как только люди четырех сил обнаружили исчезновение ледяной энергии, они поняли, что ледяное пламя давным-давно ушло отсюда. Зная, что им не удастся найти его снова, они стали по очереди покидать остров. Полгода спустя, в районе Кяра, Бессмертный остров, Район Киара был одним из пяти районов Бескрайнего моря. На его территории находились тысячи островов разных размеров. Самым большим и известным был Бессмертный остров. Это был главный остров клана Ян. В районе Киара, да и во всем Бескрайнем море, Бессмертный остров был известен как Волшебный остров. На острове находится множество гор. Каждая гора просто пышет духовной энергией. А также в горах есть множество сокровищ и ингредиентов. На бессмертном острове не жили обычные люди. Все были членами клана Ян. Воины клана Ян жили в горах. По периметру острова были расставлены сотни барьеров и круглосуточная охрана. Кроме членов клана Ян, И самых близких союзников никто не мог попасть на Бессмертный остров. Бессмертный остров в районе Киара был Святой Землей. Раз в год 10 глав самых влиятельных сил в Киару должны были прибыть на остров с дарами и доложить о своей текущей ситуации. Если район Киара назвать страной, то главы 10 сил будут лордами, а Бессмертный остров Имперской столицей. Клан Ян был сильнейшим в острове Керра. Хоть страна чудес зла и клан Ся имели большое влияние в районе Керра, но все признавали истинным правителем клан Ян. Даже люди из страны чудес зла и клана Ся соглашались с этим. Из-за клана Ян район Керру носил звание крупнейшего района из всех остальных. Каждый житель района Киару гордился им. В других районах клан Ян прославился высокомерным и воинственным характером. На протяжении сотен лет клан Ян расширял территории района Киару, воюя со всеми подряд. В этих войнах почти не было перерыва. В бесчисленных боях клан Ян всегда выступал в авангарде. В каждом бою... Клан Ян брал на себя инициативу и устраивал резню. Будь то район Хэньлоу в северно-западной части Бескрайнего моря или Черное море в северно-восточной, часть их земель была завоевана кланом Ян. Даже Небесный район, что находился на юго-востоке, не избежал такой участи. За последние сотни лет клан Ян нажил себе врагов везде, но никогда не отступал. Вместо этого он все больше и больше расширял территорию, а вместе с ней и силу клана. Сила клана Ян была неоспорима. В этот день к берегу Бессмертного острова медленно приближалась маленькая лодка. В лодке сидела стройная и изящная девушка. Она сняла с себя вуаль и встала. Вжух! В воздухе произошла вспышка света, и над лодкой появился человек, закованный в тяжелую броню. Этот человек держал в руке копье и яростным взглядом посмотрел на девушку, а затем спросил «Кто такая?» «Ся Синьян из Ся», сказала девушка безразличным тоном. «Я пришла с новостями о судьбе короля Шуры Сяоханьи». «Одну минуту!» Бронированный охранник нахмурился, достал черный рог и доложил в него. Через минуту выражение его лица изменилось, и он сказал. «Господин Мо хочет тебя видеть!» Ся Синьян кивнула. «Господин Мо и господин Сяо сражались вместе в течение многих лет. Я просто хочу рассказать все господину Мо. Проходи!» Бронированный охранник махнул рукой, и скалы позади него раздвинулись. Ся Синьянь опустила голову и поплыла на лодке по образовавшемуся пути и вскоре оказалась на бессмертном острове. На вершине горы, высота которой была несколько километров, стоял мужчина средних лет, похожий на ученого. Время от времени он хмуро посматривал на горизонт, И кусок белого меха в руках. На горе была маленькая хижина и странный магический круг. Магический круг засиял ярким светом, и в нем появилась Ся Синьян. Лидер трех групп королей Шуры, Модуанхум, все еще смотрел на небо. Не поворачивая головы, он сказал, ⁇ Девочка, я слышал, у тебя есть новости о Сяо ⁇ «Приветствую, господин Мо!» Ся Синьянь поклонилась, а затем подробно рассказала обо всех происшествиях, что случилось с ней без Бескрайнем море за все это время. Пока Ся Синьянь рассказывала, Мо Дуанхун все сильнее хмурился. Когда она закончила говорить, он, наконец, повернул голову и спросил, «Молодой господин Ян, почему я его не вижу?» Шиян тоже, тоже попал в беду, сказала Ася Синьян, стиснув зубы. Попал в беду, Моду Анхун приоткрыл рот, Показал белоснежные зубы. Что случилось? Четыре силы, волшебная страна чудес, Божественная земля Небесного озера, Клан Дуньфань и Клан Гу, Заставили нас войти в дыру с ледяным пламенем. «Тело Шияна было захвачено ледяным пламенем. Сейчас его местоположение неизвестно», — говорила Ся Синьянь, опустив голову. Из ее глаз потекли слезы, и она начала всхлипывать. «Волшебная страна чудес! Божественная земля Небесного озера! Клан Дуньфань, Клан Гу!» Мо Дун Хуан, повторил название одно за другим, а затем сказал... Я сообщу об этом главе клана. Этот вопрос клана Ян, клану Ся не нужно в этом принимать участие. Вот питательные таблетки, можешь взять их. Господин Мо, Ян и я вместе попали в эту ситуацию. Даже если клан Ся не хочет принимать в этом участие, я буду. Ся Сянь взяла питательные таблетки и сказала скрепя зубами: Модуанхун кивнул и, посмотрев на нее, сказал «Делай, что хочешь!» Глава 144. Три года во льду. Архипелаг Тянсуо. Юго-западная часть района Хэнлоу. Архипелаг состоял из 36 островов. Земля на всех островах была бесплодна и не имела ценных руд. На архипелаге Тянсуо Проживало немного воинов. Он находился в довольно отдаленной части района Ханьлоу и не волновал секту трех богов клан Дуньфань и клан Гу. Корабль под флагом солнца, луны и звезд медленно приближался к архипелагу. Корабль был небольшим, примерно 20 метров в длину. Весь корабль был забит ящиками разных размеров. На верхней палубе корабля стояло более десяти учеников секты Трёх Богов. Их культивирование колебалось от сферы зарождения до сферы бедствия. Целью их поездки была поставка ресурсов клану Гу. Лидером этой команды была Линда, воин первого неба сферы бедствия. Выглядела она на лет 25-26 и была красива. На ней была одета серая униформа секты Трех Богов, с вышитыми на плече узорами солнца, луны и звезд. Униформа плотно прилегала к ее телу, показывая все ее изгибы. Ее каштановые волосы были перевязаны фиолетовой лентой в конский хвост, достающий до ее пухлых бедер. При каждом шаге ее волосы бились о бедра. Что завораживало всех парней. Мужчины, ученики на корабле, за исключением одного, тайно посматривали на нее. Все эти люди не были основными учениками секты трех богов, они не имели боевых духов Солнца, Луны и Звезд. Раньше они принадлежали к разным силам района Ханлоу, но затем поклялись верности секте трех богов и стали ее внешними учениками. Без боевых духов Солнца, Луны и звезд, им никогда не стать основными учениками секты Трёх Богов. Таким образом, эти люди всегда будут в роли мальчиков на побегушках для секты. Линде было 25 лет, но она уже находилась в первом небе сферы бедствия, что говорило о её выдающемся потенциале. К сожалению, она не обладала ни одним из трех духов, и несмотря на свои способности, ей не удалось получить одобрение секты. Все, чего она смогла добиться, это стать лидером в маленькой группе учеников, отвечающих за грузоперевозку. Но Линда не отчаивалась и продолжала упорно работать, принося пользу секте трех богов, не забывая при этом культивировать. Только те ученики, кто внес в секту большой вклад и имел хорошее культивирование, получали шанс стать основными учениками, даже не имея боевых духов, солнца, луны и звезд. После этого они продолжали свободно культивировать и даже изучать некоторые навыки секты трех богов. Бу-бух! Вдруг корабль врезался в какой-то плавающий объект в море. От этого Линда удивилась. Она множество раз проплывала возле архипелага Тянсу, но ни разу не встречала здесь коралловых рифов. Это столкновение очень озадачило ее. Она указала пальцем на воина третьего неба человеческой сферы и сказала, «Кармон, спустись и проверь. Походу мы наткнулись на подводный риф». «Подводный риф?» Кармон покачал головой. Невозможно! Мой отец перед уходом сказал, что здесь нет ни коралловых рифов, ни сильных воинов. Иначе бы нашу группу не отправили доставлять груз клану Гу по этому маршруту. Линда прищурила глаза. Я сказала, пойди и посмотри, а не болтай. Кармон усмехнулся и покачал головой. Конечно, пойду. «Линда, не будь такой врединой! Как я могу тебя ослушаться?» Засмеявшись во все горло, Кармон прыгнул в море. Через секунду он вынурнул, постукивая зубами, и закричал. «Под водой айсберги! Гигантские айсберги, они везде! ху Как же холодно!» Используя все свои силы, Кармон быстро забрался на корабль. Он продолжил кричать. «Корабль застрял между верхушек двух айсбергов! Мать вашу, как же там холодно!» Кармон с бледным лицом посмотрел с борта корабля вниз. «Я не могу в это поверить! Как айсберги вообще могут быть здесь? Сколько плаваю мимо архипелага Тянсу! Ни разу здесь не видел такого!» Все на корабле были удивлены и принялись бурно обсуждать это. «Айсберги? Как тут могут быть айсберги?» Линда покачала головой. Каждый раз, когда она поворачивала голову, ее конский хвост с шлепком ударял по ее заднице. Это привлекло внимание всех парней на корабле. «Да чёрт знает!» — сказал Кармон, постукивая зубами, не отрывая взгляда от задницы Линды. «Я пойду посмотрю!» Сказала Линда и прыгнула в воду. Под водой были огромные айсберги. По грубым подсчетам, их было около десяти штук. Нижних концов айсберга не было видно, ибо они уходили на тысячи метров в глубь моря. Айсберги плавали прямо, распространяя во все стороны ледяную энергию, а между айсбергами находилась мутная жидкость, соединяющая их. Эта мутная жидкость была очень холодной, а ледяная энергия, плавающая в море, исходила как раз от нее. Тело Линды начало дрожать, так как уже не могло выдержать холода. Но она, сжав зубы, стала нырять глубже, проплывая между айсбергами, избегая этой мутной жидкости. Вдруг Линда, прикрыв рот руками, посмотрела на самый большой айсберг с шоком и неверием. Этот айсберг был прозрачным, как хрусталь. В самом большом айсберге была видна размытая фигура. Это был совершенно голый человек. Ледяная энергия окутала его с ног до головы, и было невозможно разглядеть лицо. Он был похож на ледяную фигуру, запечатанную в айсберге, В течение многих лет. Линда почувствовала, что ее воздух кончается и быстро вынырнула из моря. Она забралась на корабль и, сев на палубу, смотрела вниз, будто была в трансе. Ее одежда промокла полностью и плотно прилипла к телу. Талия, грудь, живот, все было смутно видно. Мужская половина корабля буквально впилась в нее взглядами. Но Линда не замечала этих взглядов. Сейчас она пребывала в глубоком шоке, и множество разных мыслей проносились в ее голове. «Я точно не ошиблась!» Линда стиснула зубы, мысленно подтверждая то, что она видела в айсберге совершенно голого мужчину. Казалось, этот мужчина был давно закован в льду. У него не было никаких признаков жизни, а все его тело покрывала ледяная энергия. В безопасном архипелаге Тянсу неожиданно появилось более десяти айсбергов, которым по внешнему виду было более десяти тысяч лет. Самым самом большом из них был даже закован голый человек. Мысли Линды постепенно ускорялись, а ее глаза заблестели. Она поняла, что это открытие может принести секте пользу. Этот вклад в секту поможет ей стать основным учеником. Линда тихо вздохнула и сказала, «Этот корабль застрял. Попробуйте расковырять айсберги, чтобы расширить проход. Если вам ничего не удастся, то я на лодке отправлюсь к ближайшему острову и возьму корабль побольше» она не собиралась делиться своим открытием с другими. Сейчас она думала лишь о том, как по-быстрому уйти на лодке к острову и доложить о находке. Этот вклад она хотела забрать себе. «Хорошо, мы постараемся!» Кивнул Кармон и стал собирать людей. Линда равнодушно улыбнулась и, уходя, сказала, «Пока вы займитесь делом!» а я спущусь вниз и переоденусь. Под водой, в самом большом айсберге, 720 меридиан Шияна, непрерывно перемещали негативную энергию. Страх, гнев, ненависть, отчаяние, все виды негативных эмоций постоянно устремлялись в его разум и душу. Негативные эмоции... Защищали его от атак посторонней души в его сознании. В это же время, кроваво-красное кольцо, используя убийственное намерение, атаковало эту душу. Это сочетание негативной энергии и кровавого кольца помогало ему защищаться от посторонней души в его сознании. Так прошло три года. Три года назад... Шиян был утянут на морское дно ледяным пламенем, и с помощью ледяной энергии оно притащило его сюда, проплыв под водой десятки тысяч миль. Здесь ледяное пламя пыталось захватить его тело. Злое и агрессивное сознание ледяного пламени постоянно атаковало душу Шияна. В решающий момент из его меридиан вылетели негативные эмоции, и стали сражаться против сознания ледяного пламени. В это время Кровавое Кольцо выпустило убийственное намерение. Парная работа Кровавого Кольца и негативной энергии помогла защититься Шияну от злого сознания ледяного пламени на протяжении трех лет. За эти три года Шиян сражался с ледяным пламенем в своем сознании сотни тысяч раз в день. Используя негативную энергию и убийственное намерение Кровавого кольца, он также создавал барьеры, что защищали его от ледяной энергии и ледяного пламени. И после трех лет борьбы ледяному пламени все еще не удалось захватить его тело. Вместо этого тело Шияна адаптировалось к ледяной энергии, а его разум стал более закаленным под градом атак. Также его понимание и духовная сила перешли на новый уровень. Во время битвы он неосознанно вошел во второе небо сферы бедствия. В этот день сознание ледяного пламени после трех неудачных попыток захватить тело уже было готово пойти на компромисс. Трехлетняя борьба сильно измотала его, и оно постепенно начало терять силы. Шиян за все это время не расслаблялся ни на минуту, боясь, что это может стать его роковой ошибкой. Внезапно он почувствовал, как сознание ледяного пламени потихоньку покидает его разум и тело. Шиян мысленно выдохнул. За эти три года упорной борьбы он понял, насколько страшно ледяное пламя, Как только он почувствовал, что пламя покидает его тело, неописуемая радость заиграла в сердце Шияна. Однако, как только ледяное пламя начало уходить из сознания Шияна, кровавое кольцо вспыхнуло ярким светом. Древняя энергия вырвалась из кровавого кольца. Само кровавое кольцо стало закручивать убийственное намерение и превратилось в мощный водоворот. Как только ледяное пламя покинуло тело Шияна, Кровавое Кольцо начало контратаку. Глава 145. Спасенный. Жажда крови, насилия и разрушения наполняли Кровавое Кольцо и создавали подобие черной дыры. Негативные эмоции, что ранее были в разуме Шияна, вместе с негативной энергией, хлынули в Кровавое Кольцо и усиливали его. В этот момент Шиян почувствовал, будто Кровавое Кольцо способно поглотить весь мир. Сознание Ледяного Пламени впервые за время своего существования запаниковало и попыталось вернуться в разум Шияна. Сила поглощения Кровавого Кольца тут же усилилась два раза. Ледяное Пламя в теле Шияна испугалось, и пыталась вырваться из тела. Однако от этого сила кольца становилась все больше. Кроме того, Шиян потерял контроль над тремя инжемчужинами, и глубоким ци в теле, они стали подпитывать кровавое кольцо. Кровавое кольцо буквально пожирало всю энергию в теле Шияна. Шиян был шокирован. Кровавое кольцо превратилась в черную дыру, что затягивает в себя любую энергию. И сила поглощения уже стала в 10 раз мощнее, чем в начале. Сознание ледяного пламени яростно пыталось выбраться из тела Шияна. Оно не хотело быть поглощенным кровавым кольцом. Нет! Нет! Нет! Шиян отчетливо слышал крики. Отчаяние ледяного пламени в голове. Под натиском кровавого кольца ледяное пламя становилось все слабее и слабее. Спустя пару минут кровавое кольцо полностью поглотило ледяное пламя. Сотни тысяч пучков холодного света полетели из айсберга в кровавое кольцо. Этими пучками света была энергия ледяного пламени, что замерзло в морской воде и превратилась в айсберги. Теперь ледяное пламя было в кровавом кольце, и ледяная энергия под его влиянием стала входить в кольцо. Десять айсбергов быстро исчезли. Без поддержки ледяной энергии айсберги не могли существовать в морской воде. Только вокруг Шияна айсберг таял медленно из-за воздействия пучков ледяной энергии. Спустя полчаса все пучки света были поглощены кровавым кольцом. Шиян был истощен. Энергия звезд в его сердце была исчерпана. Инциз из жемчужин тоже исчезла, и негативная энергия с глубоким ци в придачу. В этот момент Шиян был полностью обессилен. Вся энергия из его тела была поглощена кровавым кольцом. Шиян использовал оставшийся сгусток духовной энергии и влил его в кровавое кольцо. Из кровавого кольца тут же вылетел шар серебристого пламени. Чуть дальше пламени появился огромный водоворот, который мешал огню распространяться. Учки холодного воздуха вылетели из кровавого кольца. Шиян отозвал духовную энергию и посмотрел на кровавое кольцо. На поверхности кольца он обнаружил рисунок пламени размером с зернышко. После поглощения ледяного пламени, кровавое кольцо выгравировало на своей поверхности рисунок пламени. Но Шиян не мог понять, что это. Холодный воздух вылетел из кровавого кольца и окутал Шияна придавая чувство свежести по телу. Айсберги исчезли, и обнаженное тело Шияна медленно поплыло на поверхность. Шиян быстро исследовал свое тело. Он обнаружил, что бессмертный боевой дух, дух окаменения и дух звезд не изменились. Кроме перехода во второе небо сферы бедствия и насильно выкаченной энергии кровавым кольцом, Никаких изменений в теле вообще не было. Глубокое ци и негативную энергию можно легко восстановить. Звездная энергия сама поглощается из звезд, А инцы можно собрать из места ее большого скопления. Шиян не волновался. Пока у него есть время, он сможет восстановиться. «Линда! Линда! Линда!» Закричал Кармон. «Теперь корабль может двигаться. Надев чистое платье и суша волосы полотенцем, Линда поднималась по ступенькам. Поднявшись на палубу, она нахмурилась. «Кормон, чего ты кричишь?» Кармон захихикал. «Хорошие новости! Наш корабль может плыть дальше!» «Ха!» Сперва Линда удивилась, а потом прыгнула в море. Когда она первый раз погружалась в воду, то поняла, что корабль в ближайшее время не получится освободить от ледяных тисков. Пуф! Как только Линда погрузилась в воду, ее выражение лица изменилось. Десять айсбергов исчезли. Линда думала, что ее глаза стали плохо видеть, поэтому присмотрелась внимательней. Но они и правда исчезли. Даже льдинки не осталось. Происходящее казалось ей иллюзией. Она еще могла сослать это на размытость зрения из-за воды. Но Кармон тоже это видел. Они оба не были слепыми. Линда сморщила лицо и поплыла дальше в надежде выяснить, что же случилось. В этот момент голый мужчина всплывал с дна моря. Он выглядел так. Будто страдал от боли. Линда взглянула на него и сильно удивилась. Девушка ошарашенно посмотрела на Шияна, а затем быстро вернулась на корабль. Она испугалась его. Когда Шиян увидел эту девушку, то обрадовался. Он думал, что спасен. Но он даже не ожидал, что девушка испугается и убежит в страхе. Шиян чувствовал, как начинает тонуть, но сейчас ему нужно было притвориться нежным и добрым. Линда вынырнула из воды и, сделав глубокий вдох, посмотрела вниз в страхе. Шиян дружелюбно улыбнулся и помахал ей рукой. Это ошеломило Линду. Она в замешательстве смотрела на Шияна. Тело Шияна начало тонуть, но кровавое кольцо держала его в сознании. Увидев, что Шиян тонет, Линда поколебалась, но затем нырнула в воду. Сейчас Шиян был полностью голым, и его дружок медленно качался из стороны в сторону. Линда про себя материлась и старалась не смотреть на его нижнюю часть тела. Вскоре она подплыла к Шияну. Видя, что Линда уже близко, Шиян с дружелюбной улыбкой сделал рывок к ней. Шиян обнял ее. Это заставило Линду покраснеть. Линда попыталась выбраться из его объятий и сердито посмотрела на него. Затем она схватила его за левую руку и потащила на поверхность. Шиян мысленно вздохнул и позволил Линде вести его. Линда быстро двигала ногами. Шиян бросил на тело Линды пару взглядов и про себя похвалил его. Пуф! Линда выскочила из воды. Рядом с ней появилась голова Шияна. И он с улыбкой сказал «Спасибо!». Линда фыркнула и с красным лицом крикнула Кармону. «Дай какую-нибудь одежду!» «Хм? А кто этот парень?» «Господи! Он же голый! Извращенец!» «Черт! Он еще на Линду опирается! Даже я не делал ничего такого! Сволочь! Убери от нее руки!» Многие парни на корабле гневно закричали, увидев прислонившегося к Линде голого мужчину. «Кармон!» — крикнула Линда в смущении. «Да, слышал я!» — сказал Кармон и бросил порванную рубашку в море. Конец 145 главы. Спасибо, что слушали и до скорого.